Из-за Зики-3 в Велферлендах рождается много физических уродцев и бедняк с разного рода ментальными отклонениями. Они сразу приобретают неприкосновенный гуманитарный статус и требуют еще больше Велфера. Право голоса на выборы у них, конечно, есть. Некоторым ментальным категориям даже полагается по 2 или три голоса по аффирмативному закону. Но от одного Велферленда к другому это меняется». В «USSA» есть свои карикатурные правы. Главный политический пункт их программы именно в том, чтобы прекратить финансирование «Велферлендов» и «Городов Солнца», на которые уходят все собираемые с силиконовой долины налоги. Они получают на выборах около 2% голосов. Злые голоса говорят, что «Ебанк» e спонсирует их именно для этого.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 Пришлось, конечно, поднять материал. BET, или Bounded Exhaustive Testing, это метод тестирования компьютерных систем. Примечание. Ограниченное исчерпывающее тестирование. Конец примечания. Через них прогоняют все возможные комбинации входных данных. Понятно, меньше какой-то заданной размерности, иначе процедура не кончится никогда.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 сосредоточены в Калифорнии, и любая вэлферная well буча способна обрушить весь их бизнес, потому что ниггеры, от имени полицейского управления хочу уточнить, что мы ни в коем случае не называем этих свободных, гордых и прекрасных людей энд словом сами, а всего лишь приводим употребляемый ими самоидентификационный термин в качестве закавыченной цитаты. Могут запросто Построиться в боевые когорты, у них очень популярна римская военная тактика, только вместо мячей они используют бейсбольные биты. Выйти из своих велферлендов и дальше не хочется даже думать. Учение Линкольна с Нупом Азофаки обрело среди калифорнийских афроамериканцев и латинос такую популярность, что все работы по Random Code Programming были свернуты волевым политическим решением.